Глава 22. Глава 22. Разговоры. Элен проснулась в хорошем настроении. Сон она посчитала пророческим, и ей не хотелось пока встречаться ни со Стефаном, ни с Энрике. Девушка подумала, что пора искать дом, где она сможет жить одна. Сейчас, когда в свой дом вернулся Стефан, оставаться в нем она посчитала неприличным. «Нужно поговорить с Маргарет, что там у нее с купцом?» Когда она замуж собралась? А то я, наверное, все события проспала. Улыбнулась про себя Элен. Почему бы мне не поселиться у Маргарет? Буду платить им за квартиру. Кстати, где взять деньги? Может быть, нужно потребовать плату за осмотр монархов? А что? Это же труд. Почему крестьяне мне платили, даже если я не просила об этом? А правитель страны заплатить не может? Нужно сказать об этом Энрике прямо. Пусть заплатит. Этого хватит на первое время, а потом можно восстановить медицинскую практику. В столице очень много богатых людей, пусть платят дорого, а с бедных можно вообще не брать плату. Смогут – заплатят, не смогут – ну и не надо, не умирать же им на самом-то деле». Элен, довольна что выработала план действий, встала с кровати и позвала Приссе помочь ей одеваться. присси она стала называть Присциллу. «Доброе утро, миледи!» Элен сама попросила так к ней обращаться. Ей очень нравилось, как звучит меледи Девушка себя чувствовала Маргаритой Тереховой из трех мушкетеров. Это была лучшая миледи в мире, и Элен хотелось быть похожей на нее умом, дерзостью, отвагой и умением никогда не отступать перед трудностями. Поэтому именно такое обращение она выбрала в этом мире. «Здравствуй, Пресси! Как спалось, что нового у родителей? Маме не стало лучше!» «Госпожа Элен, спасибо, у меня все хорошо. У вас на службе очень спокойно и платят хорошо, а маме становится хуже. Не знаем, что и делать». «Присси, а кто лечит твою маму?» «Местный маг. У нас здесь все лечат маги. Настоящих целителей уже не осталось. Дедушка рассказывал, что он еще ребенком застал целителя, который лечил всю страну и даже людей соседних стран. Попасть к нему было очень трудно». У него лечились только очень богатые люди, а сейчас и его нет. Маги плохо разбираются в болезнях и плохо лечат. Но лучше уж так, чем никак. Элен стала жаль бедную девушку и ее мать. Она решила после завтрака отправиться к Присцеле домой и попытаться разобраться, в чем причина болезни ее матери. «Спасибо, Присси! Прическа, как всегда, великолепна!» Девушка зародилась, ей была приятно похвала хозяйки. Давай наденем темно-синее платье. Мне нужно будет после завтрака навестить одного человека. Ты сходишь со мной? Конечно, миледи. Не посчитайте за дерзость, но куда мы пойдем? Мы пойдем в гости к твоим родителям. и хочу посмотреть на твою маму. Элен пошла завтракать, а Присцилла так и осталась стоять с отвисшей челюстью. Когда ее нанимали, никто не сказал, кем является ее хозяйка. Присцилла считала, что она просто богатая женщина, Прослужив в доме, она узнала от Маргарет, что Элен исцеляющая. Если проще – целительница. Бедной девушке даже в голову не могло прийти, чтобы попросить ее о помощи. Услуги целителя стоят целое состояние, а ее хозяйка еще и личный целитель самого государя. Виданное ли это дело, чтобы она снизошла до бедных людей? Присцилла не поверила Элен, посчитав, что она насмехается над ней. За завтраком прислуживала Маргарет. Теперь им уже нельзя было кушать за одним столом. Элен было наплевать на этикет, но Маргарет вдруг озаботилась соблюдением приличий. Сегодня у девушки было прекрасное настроение, и она заставила сесть Маргарет вместе с ней за стол. Элен решила поболтать, узнать, как обстоят дела у нее с купцом. «Маргарет, как твои дела на любовном фронте? Как прошло свидание?» «О, госпожа Элен, вы даже не представляете, какой Матвей замечательный! Он не жадный, я проверила, как вы научили. Очень внимательный, заботливый, мы решили пожениться. Вчера господин Стефан обсуждал нашу свадьбу. Он представляет мои интересы. Матвей до сих пор поверить не может, что я так много значу для моих хозяев. Господин Стефан дал такое преданное, что даже дворянки не стыдно с таким замуж выйти». Пусть теперь кто-нибудь попробует сказать, что я не пара купцу. Я быстро рот-то заткну». «С таким приданным это мне купец не пара». «Маргарет, остановись. Ты любишь своего Матвея?» «Ну, конечно. Я уже вам столько раз об этом говорила». Маргарет раздраженно передернула плечами. Вечно у хозяйки какие-то причуды. «Я этого не вижу. Ты слишком высоко несешься для крестьянки из глухой деревни, не находишь?» Может, попросить Стефана не давать такое большое приданное за тобой? Я смотрю, у тебя уже разум отказывается здраво рассуждать. Давай подумай-ка пока, нужен ли тебе этот брак или нет. Поговорим вечером, а пока собирайся, пойдем в гости к родителям Присциллы». «А к ним-то зачем? У Присциллы мать болеет. Давайте лучше в гости к моему Матвею зайдем». «Вот поэтому мы и пойдем к Присцилле. Нужно посмотреть, что с ее матерью» а потом и к Матвею сходим, не переживай. Я не выдам тебя замуж, пока сама на него не посмотрю, пока не удостоверюсь в честности его намерений.